Глава 15 Прошло около трех месяцев после этого разговора. Филипп и Амина снова сидели на том же бережку, ставшем их любимым местом. Они вспоминали, что на этом самом месте Амина предложила ему внушить сон, а потом услышала рассказ мужа и здесь же истолковала его. «Да, да», — говорил Филипп, — «только если спросить об этом Паттера Сейсона, он, наверное, не одобрит твой поступок». «Ты так считаешь? Что же пусть осуждает, если хочет? Я не возражаю». «Сказать ему об этом?» «Нет, нет», — возразил Филипп, — «пусть это будет нашей тайной». «А представь себе», что я хотела бы поговорить об этом с нашим добрым стариком», — сказала Амина. Филипп вдруг почувствовал, как что-то коснулось его плеча, и дрожь пробежала по всему телу. Он оглянулся назад и с удивлением и ужасом увидел лоцмана Старшилинга, одноглазого Шрифтона, которого он считал утонувшим и который стоял теперь за его спиной с письмом в руке. «Милосердный Боже! Неужели это возможно?» Амина, обернувшаяся при этом восклицании, при виде Шрифтона закрыла лицо руками и заплакала. Причиной ее слез был не страх, а понимание того, что ее муж никогда не будет знать покоя при жизни и обретет его только после смерти. «Филипп Вандердекен», — говорил Шрифтон, — «у меня к вам письмо. От компании». Филипп взял у него из рук письмо, но прежде чем вскрыть его, посмотрел на Шрифтона. «Я думал, что вы утонули с остальными. Как вы спаслись?» «Каким образом я спасся?» «А позвольте спросить, каким образом спаслись вы?» «Меня выкинуло на берег волной», — сказал Филипп. «Но», — повторил Шрифтон, — «ей не следовало выбрасывать и меня, не так ли?» «Разве я сказал что-нибудь подобное?» «Нет, не сказали, но я предполагаю, что вы бы этого желали, а вышло, что я спасся так же, как вы. Но я не могу больше оставаться здесь. Я выполнил свою обязанность, и больше мне здесь делать нечего». «Подождите», — сказал Филипп, — «ответьте мне на один вопрос. Вы отправитесь и этот раз с тем же судном, что и я». «Прошу извинить меня», — повторил Шрифтон. «Я не ищу корабль-призрак, господин Вандердекен!» С этими словами маленький лоцман повернулся на каблуках и быстро зашагал в направлении города. «Разве это не знак Амина?» — сказал Филипп, держа в руке письмо. «Дорогой мой Филипп, это нужно признать за знамение. Этот посланник как будто вышел из могилы, чтобы вручить тебе письмо» и это неожиданность. Прости меня. Я не буду больше докучать тебе слезами, но это послание застигло меня врасплох. Но ты должен прочесть письмо». Филипп взломал печать и, пробежав глазами письмо, сообщил жене, что он назначен старшим помощником на фрау Катрина. Это судно отправляется вместе с флотилией в ближайшее время, и его приглашают явиться как можно скорее, так как уже нужно принимать груз. В письме от секретаря компании говорилось, что в следующий раз он непременно получит командование судном, на условиях, которые будут сообщены ему, как только он явится на корабль. Мне казалось, Филипп, что ты ждал назначения капитаном на этот раз, заметила огорчённая Амина. Да, действительно, Но так как я не настаивал и не напоминал об этом, то, вероятно, они забыли. В этом виноват я сам. А теперь уже слишком поздно. Да, дорогая, назначение состоялось, суда распределены. Впрочем, это не беда. Я даже, пожалуй, рад, что иду старшим помощником, а не капитаном. Но я разочарована этим, сказала Амина. Я не говорила тебе до сих пор, но все равно, пожалуй, могу сказать». Я была уверена, что ты пойдешь в море капитаном. И помнишь, я просила тебя исполнить одну мою просьбу. Я хотела попросить тебя, чтобы ты взял меня с собой. С тобой мне было бы все равно жить или умереть, но оставаться здесь одной, в постоянной неизвестности, это страшно мучительно. Филипп, ты обещал исполнить мою просьбу. Как капитан, ты имеешь право принять свою жену на судно. Мне очень горько, что придется остаться здесь. Утешь меня хоть сколько-нибудь, пообещай, что в следующий раз ты возьмешь меня с собой, если Богу будет угодно, чтобы ты вернулся. Я обещаю, Амина, я не могу ни в чем отказать тебе, но у меня есть какое-то тяжелое предчувствие, что и твое, и мое счастье погибнет навсегда. Итак, я дал обещание, но очень бы хотел, чтобы меня освободили от него». Но даже если нас ожидает несчастье, Филипп, то значит таков наш удел. Кто может изменить его? Нам дана свободная воля и рассудок, и мы до известной степени можем руководить своей судьбой. Пусть так согласилась Амина. Теперь пойдем домой. Тебе нужно отправляться в Амстердам, а я поеду с тобой. Хотя бы до момента отплытия ты сможешь проводить вечера со мной? Да, дорогая. «Меня ужасно удивляет, каким образом Шрифтон мог очутиться здесь. Я не видел его трупа. Тем не менее, его спасение кажется невероятным. Почему он не появился, если остался жив? Где он мог быть? Как ты думаешь, Амина?» «Как я думаю», — повторила она. «Я давно думала, что он злой призрак, блуждающий по земле, имеющий какую-то таинственную связь с твоей странной судьбой. Эх, если бы я обладала всеми знаниями моей матери, всей ее силой! Но прости меня, Филипп, я забыла, что ты не любишь, чтобы я говорила о таких вещах». Филипп ничего не сказал, и они пошли к дому. Хотя Филипп решил, как ему поступить, но дома призвал обоих паттеров, сообщил им обо всем, и о своем желании услышать их мнение. Предоставив Паттерам совещаться, он пошел наверх к жене, и лишь через два часа старики прислали за ним. Паттер Сейсон был очень взволнован и смущен. «Сын мой», — сказал он, — «даже допуская мысль, что все было именно так, как вы нам говорили, а не было болезненным воображением, мы полагали, что все это исходило от Лукавого. Мы были уверены, что наши молитвы уничтожат чары нечистой силы, поэтому советовали вам ждать нового знамения. Теперь вам кажется, что это послание, само по себе не имеющее особого значения, и есть то знамение, которого вы ждали. Тут, конечно, играет главную роль сам посланник. Скажите, Филипп, разве вы не допускаете возможности, что и этот человек — мог спастись, как вы. «Отрицать такую возможность я не могу, хотя маловероятно, что это было так. Мне кажется, что он неземной посланник и что он таинственно связан с моей судьбой. Кто он такой, я не могу сказать, и какова его роль, тоже не знаю». «Сын мой», — продолжал Патер Сейсон, «мы решили ничего вам не советовать. Поступайте в дальнейшем, как раньше». Как бы вы ни решили, мы не станем вас осуждать, и наши молитвы будут сопровождать вас повсюду. Я решил, святой отец, принять вызов. Пусть так, сын мой. Быть может, время раскроет эту тайну, которая, признаюсь, выше моего понимания. Патер Матиас поблагодарил Филиппа за гостеприимство и сказал, что намерен вернуться в Лиссабон с первым кораблем.